Глава 3. Солнце стало клониться к закату, а я всё ещё плелась за серым хвостом. Сил уже не было, хотелось сесть, а лучше лечь. Но я понимала, что если позволю себе эту слабость, то вновь встать и пойти будет слишком сложно. Вдруг нам осталось совсем немного, а я позорно сдамся. Я заставляла себя переставлять ноги, радуясь тому, что Абута была не в туфле, а удобные кожаные сапожки. Хоть в чём-то да повезло. Когда небо стало малиново-фиолетовым, мы вышли к озеру. Дружок попил воды и лёг на берегу. «Только не говори мне, что это всё. Я же просила вывести меня к людям, а ты просто шёл попить?» Волк взглянул на меня с недоумением, приподняв одну бровь. «Я не хочу спать в лесу, слышишь?» Шумно вздохнув, зверь положил морду на лапы и прикрыл глаза, ясно давая мне понять, что на сегодня экскурсия по лесу закончена. Я тяжело опустилась рядом. Хотелось плакать. От усталости, от голода, от неизвестности. Неужели я и правда умерла? Где я оказалась? А вдруг в этом мире лес вообще не заканчивается? Первая слеза всё-таки скатилась по щеке на подбородок. Я тихонько всхлипнула. Волк поднял голову и удивлённо посмотрел на меня. Я отвернулась, пряча щиплющие глаза слёзы. Тихонько поскуливая, зверь подполз ко мне, И толкнул под руку. Я в ответ покачала головой. Как ему объяснить, что со мной произошло? сама ты во всё это с трудом верю. Дружок поднялся и положил голову мне на плечо. Между прочим, весьма увесистую голову. Затем аккуратно лизнул меня в ухо. Я слегка улыбнулась. Язык у него был горячим и щекотным. Почувствовав, что может изменить мое настроение, волк легко повалил меня на землю и принялся облизывать лицо. Бороться с ним было бессмысленно. Но я пыталась, зверюга мучил меня, пока не стала задыхаться от смеха. Лишь после этого он жалился и уселся рядом. «Я тебе это припомню!» Пригрозила пальцем после того, как немного отдышалась. Затем подобралась к воде, чтобы умыться. Водичка оказалась тёплой, приятно контрастируя с вечерним воздухом. Захотелось искупаться. После моих приключений в лесу волосы местами были липкими от смолы, а по спине казалось, что кто-то ползает. Я успокаивала себя, уверяя, что это мелкий мусор, попавший под одежду. Но даже если это так, смыть всё это с себя было бы неплохо. Со всех сторон озеро окружал лес — потому стесняться мне было некого. Раздеваясь, я почувствовала на себе тяжёлый взгляд волка. ну «Отвернись! Смотришь на меня, словно я курочка на гриле, такая сочная, с запечённой корочкой». От возникшего в голове образа желудок жалобно завыл. «А ты, между прочим, сегодня ел». «Ничего, вот я сейчас искупаюсь, а потом съем свой батончик». Сложив на берегу одежду, я стала осторожно заходить в воду, прощупывая ногами дно. Небольшие камушки были слегка скользкими, но в остальном всё было хорошо, особенно если не обращать внимания на буравище меня взгляд. Однако, когда я поворачивала голову, зверь сразу же отворачивался, усиленно делая вид, что смотрит в другую сторону. Я скорее зашла глубже и опустилась в воду. Волк пусть и доказал мне свои дружеские намерения. Но всё же вёл себя странно. Как-то слишком разумно. Да и вообще, с чего бы волку дружить с человеком? Может, кто-то из людей подобрал его щенком и вырастил? А потом с хозяином что-то случилось, и теперь он радуется, что снова встретил человека? Всякое случается. По крайней мере, такая догадка многое объясняет. Отбросив мысли о дружке, я сосредоточилась на своих волосах. Оттереть смолу без мыла было невозможно. Но я пыталась, пока не почувствовала, что замерзаю неподвижно, сидя в воде. Ножниц, чтобы отстричь это безобразие у меня не было, потому оставалось только смириться со своей новой прической. Закончив с водными процедурами, я стала выбираться. Ночной воздух оказался прохладным, мокрая кожа тут же покрылась мурашками, а грудь затвердела. Два больших жёлтых глаза поблёскивало. Волк больше не скрывал, что смотрит на меня. Когда я вышла на берег, он подошёл и стал слизывать капли воды с моих бёдер. Его горячий язык немного согревал и щекотал. Отпихнув наглеца, я быстро натянула на себя одежду. Её бы тоже не мешало постирать, но спать голой я была не готова. Мне и так было холодно, с мокрыми волосами на ночном воздухе. Я села, прижавшись спиной к тёплому лохматому боку и достала из сумки батончик. Аккуратно вскрыв мятую упаковку, я стала бережно класть в рот кусочки раскрошившихся мюсли. Было так вкусно и ужасно мало. Доживав последнюю крошку, я голодными глазами посмотрела на волка. Тот испуганно прижал уши. «Не бойся!» Я пока еще контролирую свой голод. Говорят, чтобы не обжираться ночью, надо раньше ложиться спать. Обжорство мне этой ночью не грозит, но сон должен отвлечь меня от голода. Может быть. Если мне удастся заснуть неизвестно где. Холодный, голодный и несчастный. Волк уловил горечь в моем голосе и снова лизнул в ухо. Нашёл уязвимое место и пользуется манипулятор. Отогнав от себя мысли о том, какая я несчастная, попыталась поудобнее устроиться на земле, прижавшись к тёплому пушистому боку. Было жёстко и непривычно. Но я слишком устала за этот полный потрясений день, потому мой организм, не погрузился в сон. Проснулась я с насморком. Тут можно и к гадалке не ходить. Результат ночного купания и сна на земле предсказуем и очевиден. Я смачно чихнула, уткнувшись лицом в мягкую шерсть. Дружок недовольно посмотрел на меня. «Прости, до других салфеток убедя дед. Вот вывел бы, убедя из леса вчера, была бы шерсть чистая». Волк легко встал и отряхнулся, затем выжидательно посмотрел на меня. Я поднялась, кряхтя, как старуха. Спина болела, и ноги после вчерашнего активного дня посылали мне сигналы протеста. Только желудок радостно заурчал, выражая надежду, что сегодня его всё-таки покормят. Надежда умирает последней, как говорится. Потому я не стала расстраивать реалистичными прогнозами единственный позитивно настроенный орган в моём организме. Дружок уже убежал вперёд, А медленно, как старый москвич, которому нужно прогреться на морозе, прежде чем выдать полную скорость, двинулась за ним. Новый день мало чем отличался от вчерашнего. Мы снова брели по лесу. Только теперь я без конца шмыгала носом и про себя проклинала высшие силы, которые закинули меня сюда. Ну неужели нельзя было найти место получше? Дружок снова убежал куда-то в сторону, видимо, почуяв добычу а я, не торопясь, шла вперёд. Когда за моей спиной захрустели ветки, я решила не оборачиваться, экономя свои силы. Но пролетевшая мимо моего носа стрела не оставила меня равнодушной. М -м «Мужчина, вы чего?» — возмутилась я, заметив рыжеволосого лучника за деревьями. Но вместо ответа он уже вновь натягивал тетиву. Я едва успела пригнуться, как она просвистела совсем рядом. Сзади раздалось угрожающее рычание моего волка. «Не стреляйте! Мы сдаёмся!» Я примирительно помахала ладошкой. О, простите! Я думал, этот волк хочет напасть на вас!» Горе-лучник наконец опустил своё оружие, и я, скрипя зубами от боли в спине, выпрямилась, а затем громко чихнула. «О, вы больны!» Прозвучало подозрительно радостно. «А вы что, врач? Денег нет!» Эта фраза чаще всего помогает быстро избавиться от навязчивых услуг. А когда напротив стоит подозрительный скулап с луком, лучше сразу обозначить бесперспективность своей персоны. «Деньги мне не нужны!» — отмахнулся Рыженький. «Вот это совсем плохо!» Нет ничего хуже пышущего энтузиазмом горе лекаря. Я тут как раз лекарственные травы собирал. У меня есть один рецепт. Извините, выторопимся. Вот еще нашел дуру. Не буду я пить отвары какого-то незнакомца. Потом неизвестно кем и где окажешься. Стойте! Я же помочь хочу! И вообще вам туда нельзя! А откуда вы знаете, куда мы идем? Моя подозрительность только усилилась. «Да как же? Ну вы же прямо идёте!» Растерялся любитель травок. «Может быть, мы свернуть собирались?» «А, ну тогда... Давайте тогда я вам с собой дам». «Не надо!» «И вообще, меня там ждут. Так что мы пошли, да, дружок?» Но зверь спокойно сидел на поппе и никуда не торопился. Эй, ты чего? Я с этим типом не остануть. Ищи других людей. Быстро прошептала. Ой, а я сразу не заметил, что это оборотень. Рыженький подошёл ближе, от чего я отступила дальше. Кто? Оборотень. Тоже не заметили. А! -а, -а. Да да. Тут однозначно все ясно и про травки его, и про времяпровождение в лесу. А я гроздая колдудья. От нас лучше держаться подальше. Рыженький изогнул бровь и внимательно просканировал меня взглядом. — Нет, магии у вас нет. Но ну, неужели я вас напугал? Простите мне мою невежливость. Позвольте я представлюсь, и мы сможем перейти на «ты». Меня зовут Ранункулюс. «Понятно, Лютик по-нашему. Давайте переходить куда не будем. Вы своей дорогой пойдём, а вы своей. Нет, ну нормальные родители своего ребёнка так не назовут. Похоже, тут какая-то деревня хиппи или ролевиков. К таким лучше не соваться. Глазом моргнуть не успеешь, как сунут в зубы трубку мира, а затем в какую-нибудь оргию затащат ради развития общины».